Когда он опомнился, протёр глаза и отплевался, всё было кончено. Чучело, как такового больше не было. Оно валялось на спине, с отсечёнными почти напрочь головой и передними лапами, уже не шевелясь, в груди трухи набивки, мелкие её клочки кружили в воздухе, словно вьюга, медленно опускаясь на ковёр. Шея болела так, как в кошмаре ни за что не бывает. Осторожно её потрогав кончиками пальцев, капитан нащупал вздувшиеся рубцы. Крови, кажется, не было, но болело адски. Душили его по-настоящему и всерьёз. Он нашёл спички, трясущимися пальцами запалил свечу. Всё так и осталось. растерзанное чучело, груда трухи, рубцы на шее. В голове не было ни мыслей, ни эмоций. Всё происшедшее казалось настолько диким и неправдоподобным, что не умещалось в трезвом материалистическом сознании советского человека, комсомольца и члена партии. Совсем рядом на втором этаже оглушительно прогрохотала недлинная автоматная очередь. «Библиотека», — с удивившим его ледяным спокойствием констатировал капитан, «это в библиотеке», и кинулся туда с пистолетом на готове. В библиотеке остро и кисло воняло пороховой гарью. Пошарив по столу, капитан нашел электрический фонарик, включил... Студент поднимался с пола, морщась, сжимая ладонью левое предплечье. Что случилось? рявкнул капитан, пошарив лучом вправо-влево, увидел на полу автомат Судаева, лежавший дулом к студенту. Всё равно не поверишь, сказал студент каким-то беспомощным мёртвым голосом. Не поверишь, Пальцы у него были чуть припачканы кровью, но рана, похоже, легкая, так, царапина. Сообразив это, капитан уже не миндальничал, ухватил друга за здоровую руку, за рука в гимнастерке, проволок в свою комнату и осветил останки чучела, сказал, «Ты, конечно, тоже не поверишь. Только оно и в самом деле ожило и пыталось меня придушить. Но, мать твою!» он сам стрелял, сказал студент. Понимаешь? Сам. Только теперь появился Одисс, тоже с пистолетом в глифее и нательной рубахе, красный, вспотевший, всколокоченный, словно часа два без передых угрузил кирпичи. Снизу послышался осторожный голос Павлюка. Всё в порядке, товарищ капитан. В порядке, в порядке, дых не дальше. Громко откликнулся капитан. Автомат упал нечаянно. Он сам стрелял. Тянул студент как в бреду. Сам капитан, не теряя времени, залепил ему легонькую аплеуху, приведя тем самым в здравый рассудок. Глотнул прямо из горлышка гоптмановского венца, пустил бутылку по кругу и спросил аддисита: "А у тебя что стряслось?" А меня весьма ненатурально изобразил тот неведение и спокойствие. Да ничего такого. Не звезды, сказал капитан решительно. У меня чучело ожило и пыталось задавить. У Ватти автомат сам стрелял. А у тебя, значит, ничего такого? Что ж, рожа так красная. А десит перестала отнекиваться очень быстро. Как только осознал, что посетившие его чертовщины не было чем-то уникальным, а накрыло всех. Его душил балдахин, фамильные постели, огромный пыльный полог из какой-то тяжёлой и дорогой ткани. Свалился сверху и принялся давить, оборачиваясь вокруг как кокон, укутывая с головой, смыкаясь перехватывая дыхание. Одессит и сам не понимал, каким чудом и какими усилиями ему удалось материю порвать голыми руками посередине, сделать дырку, расширить, да в нее и выломиться. «Это тебе жить хотелось, голубь, — хмуро сказал капитан. — Вот и постарался. А ты что стоишь?» Снимая гимнастёрку, посмотрим рану. Это оказалось и в самом деле царапина, слегка вспорола мышцу. Принесли мёд-пакет, перебинтовали руку. Студент, хватив стаканчик, принялся возбуждённо рассказывать, уже аклимавшись чуточку. Он, как обычно, стоял у полок и перебирал книги. На столе рядом горела летучая мышь. увидев справа за плечом какое-то движение, он машинально туда повернулся.